Ей, возлюбленной, похвальное слово. Из многих творимых идолов, которым мы молимся и подчиняемся, книга самый благородный. Нет башка, которого не надо бы иногда посечь. Все они обманщики. Но этот так откровенен и так многолик, что на него нельзя долго сердиться. Сегодня он учит, Завтра развлекает, а то скромненько стоит на своем месте, как будто не он смущал, лгал и вещал истины. Посердишься на него немного, и опять друзья-приятели. Иногда же он поистине заслуживает признания и уважения. А вечные книги, как «Дон Кихот», «Божественная комедия», «Декамерон», «Библия, русские сказки» «Путешествие Гулливера», «Тысяча и одна ночь» — это уже не башки, а настоящие боги. Из новых все написанное величайшим Диккенсом и Толстым, перед которыми люди — людишки, а писатели — писсы. Но прежде чем идол, возлюбленная, чаровница, радость, успокоительница в печали — Предстательница за нас перед вратами вечности, куда нас не пустят, но посмотреть бы в щелочку, как там и что, ей, возлюбленной книге, похвальное слово. Михаил Асаргин.